Глава третья. Так как наука философа исследует сущее как таковое вообще, а не какую-то часть его, между тем о сущем говорится не в одном, а в различных значениях, то ясно, что если общее им только имя сущее и ничего больше, то сущее не составляет предмет одной науки, ибо одноименное не принадлежит к одному роду. А если в различных значениях сущего есть нечто общее, то можно было бы сказать, что оно предмет одной науки. По-видимому, о сущем говорится указанным способом, так же, как мы говорим о врачебном и здоровом. Ведь о том и о другом также говорится в различных значениях. Каждый из них употребляется в том или ином значении в зависимости от того, каково отношение в одном случае к врачебному искусству, в другом – к здоровью, в третьем – к чему-то еще, но в каждом случае к одному и тому же. В самом деле, врачебном называется и рассуждение, и нож – Рассуждение потому, что оно исходит от врачебного знания, но ж потому, что он для этого знания полезен. Подобным же образом говорится о здоровом. Одно называется так потому, что указывает на здоровье, другое потому, что способствует ему. И также обстоит дело и со всем остальным. Так вот, подобным же образом говорится обо всем как о сущем. О чем-то, как о сущем, говорится каждый раз потому, что оно или свойство сущего как такового, или устойчивое, либо приходящее состояние сущего, или движение его, или что-то другое в этом роде. А так как все, что называется сущим, относимо к чему-то одному и общему всему, то и каждая из противоположностей будет относимо к первичным различиям и противоположностям сущего. Будут ли первичными различиями сущего множество и единое, или сходство и несходство, или еще какое-нибудь другое. Примем их, как уже рассмотрены. И нет никакой разницы, относить ли то, что называется сущим к сущему или к единому. Даже если сущее, единое и не одно и то же а разное, то они, по крайней мере, взаимообратимы, ибо то, что едино, есть некоторым образом и сущее, а сущее единое. И так как каждую пару противоположностей должна исследовать одна и та же наука, об одной в каждой паре противоположностей сказываются как о лишенности, хотя в отношении некоторых из них могло бы возникнуть затруднение. Как же о них можно говорить как о лишенности в отношении тех, у которых есть нечто промежуточное, например, в отношении несправедливого и справедливого? То во всех подобных случаях лишенность следует полагать не для всего определения, а для последнего вида. Например, если справедливый это тот, кто повинуется законам в силу определенного предрасположения, несправедливый будет не непременно тот, кто лишен всего этого определения. А тот, кто в чем-то перестает повиноваться законам, и лишь в этом смысле может относительно его идти речь о лишенности. Таким же образом дело будет обстоять и в остальных случаях. Так же, как математик следует отвлеченное, ведь он исследует, опуская все чувственно воспринимаемое, например, тяжесть и легкость, твердость и противоположные им, а также тепло и холод и все остальные чувственно воспринимаемые противоположности, и оставляет только количественные и непрерывные, у одних в одном измерении, у других в двух, у этих в трех, и рассматривает свойства их, поскольку они количество и непрерывные, а не с какой-либо другой стороны, и в одних случаях он рассматривает взаимное положение предметов и свойственное ему, в других – их соизмеримость и несоизмеримость, в-третьих – их соотношение. Но, тем не менее, мы для всего этого полагаем одну и ту же науку – геометрию. Точно так же обстоит дело и с исследованием сущего. Ибо исследовать то, что составляет превходящее свойства сущего как такового и противоположности его как сущего, это дело не какой-либо другой науки, а только философии. Ведь на долю учения о природе можно бы отнести исследование предметов не поскольку они сущие, а скорее поскольку они причастны движению. Диалектика же и софистика имеют, правда, дело с превходящими свойствами вещей, но не поскольку они сущие и не занимаются самим сущим как таковым. Поэтому остается только философу исследовать то, о чем шла речь выше, поскольку оно сущее. А так как о сущем, при всем различии его значений, говорится в отношении чего-то единого и общего всем, и таким же образом говорится и о противоположностях, они сводимы к первичному противоположностям и различиям сущего, а исследование такого рода вещей может быть делом одной науки, то тем самым устраняется, по-видимому, указанное в начале затруднение. Я имею в виду вопрос... Как может одна наука исследовать многие и при том различные по роду вещи?